На аккуратно застеленной самим Сергеем кровати, которая обычно не притрагивается гордочная, подушки лежали не совсем так, как обычно, а дверца тумбочки оказалась неплотно закрытой. Сергей внимательно оглядел комнату. Больше никаких признаков чужого присутствия не было. Он повесил пиджак в шкаф и подошел к письменному столу. Да, в ящике кто-то определенно перебрал бумаги и книги. Он вернулся к кафе и вытащил чемодан. Вещи в нем лежали чуть-чуть в ином порядке, чем обычно. И там неизвестный человек что-то искал. Он учинил настоящий секретный обыск, осторожный и на первый взгляд незаметный, что же он искал? Неужели он мог предположить, что Сергей держит в номере служебные бумаги? Нет, конечно, но кроме них, что его могло интересовать? Хотя Почему же обязательно служебные бумаги? Какая-нибудь записка на память, чей то адрес, телефон фамилии, наконец. Да, пожалуй, он мог на это рассчитывать. И это его тоже могло устроить. В общем, история неприятная. Кто же это мог быть? Горничная. Сергей припомнил: горничных на этаже было две. Одна молоденькая, простенькая девушка старательная и неразговорчивая, даже угрюмая. Кажется, ее зовут Аня. Она застенчиво, потупившись, здоровалась, когда Сергей проходил мимо, и ни за что не решалась заглянуть в номер, если Сергей был там. Вторая горничная была пожилая и хмурая, с усталым, худощавым лицом и сидеющими волосами под косынкой. Она, не стесняясь, заходила в номер иногда заговаривала с Сергеем, как то даже Серодита пожаловалась на низкую зарплату и на цены на рынке. Убирала она быстро, сноровисто и равнодушно. Видимо, давно работает в гостинице и ко всему привыкла. Нет, пожалуй, ни одна из горничных не могла учинить такой обыск. Кто же еще? Дежурную по этажу в этот день работала молодая, сдержанная женщина, красиво одетая, с густо подведенными бровями и ресницами на румяном, холеном лице. Судя по тому, как она относилась к жившим на этаже Все ее интересы лежали где-то вне гостиницы. На работе она была олицетворением строгости и порядка. Нет, скорее всего, в номере побывал кто-то посторонний. Он, вероятно, подобрал ключ и влучив момент, когда в коридоре никого не было, открыл дверь. Пожалуй, надо спросить дежурную и горничных, не появлялся ли в течение дня посторонний человек на этаже. Сергей направился было к двери и уже взялся за ручку. Но потом раздумал. Нет, не стоит спрашивать. Не стоит привлекать внимание к этому случаю. Надо выждать. Ведь тот человек ничего не нашел и может повторить свою попытку. На столе зазвонил телефон. Сергей снял трубку. Энергичный женский голос спросил: "Это товарищ Коршунов? "Да, слушаю вас". "Товарищ Коршунов. С вами говорят из редакции газеты. Моя фамилия Мальцева". Мне поручено взять у вас интервью и вообще побеседовать с вами. Это возможно? Это, конечно, возможно, улыбнулся Сергей. Но почему именно со мной? Я ведь приезжий, а у вас тут есть Нет-нет, у меня задание встретиться именно с вами, а о наших товарищах мы уже не раз писали. А о вас, спрашивают читатели, есть письма. И мы хотим воспользоваться вашим приездом. В голосе женщины звучали непреклонные напористые нотки. Ну, если спрашивают, и у вас такое задание. Сергей, пожал плечами, давайте встретимся. Когда вам удобно? Завтра вечером, часов в 8. Только предварительно позвоните. Мало ли что случится может. Очень хорошо. Значит, до завтра. «Настойчивый народ, эти газетчики, подумал Сергей, вешая трубку. Конечно, задание есть задание. тут, в но сделай. Он задумчиво прошелся по комнате, подошел к раскрытому окну. На подоконнике в широкой вазе плавали распустившиеся розы, огромные и необычайно красивые. Сергей невольно нагнулся и понюхал их. В окно волнами вливался теплый воздух, шевелил волосы, приятно обдувал лицо. Сергей закурил и оглядел площадь перед гостиницей. Возле ярко освещенного подъезда стояли машины, на тротуаре было много людей. Женщины в открытых легких платьях, мужчины в рубашках с короткими рукавами. Да, жарко здесь. А в Москве еще ходят, наверное, в пальто, в Борске не сошёл снег.